Стасов, Антокольский, Семирадский. Помню, жил я тогда в Академическом переулке. В квартире по прямому коридору сдавалось несколько светлых комнат на солнечную сторону. В одной из этих комнат жил Антокольский, ещё две комнаты сдавались, а середину занимала хозяйка немка. В её гостиной собиралось к обеду несколько наших товарищей, между которыми постоянными посетителями были Г и Семирадский. П. О. Ковалевский, К. А. Совицкий и М. Н. Гершков. В этой самой квартире Антогольский вылепил потом свою инквизицию. Удалившись от нас в затвор, он всей своей комнате сделал диораму с вылепленными фигурами. Скульптурная картина эта, освещённая фонарём, произвела на нас потрясающее впечатление. Не могу без сожаления вспомнить, что не позаботились снять с неё фотографию. Она скоро развалилась. За товарищескими обедами довольно часто разговор заходил тогда о странном критике Стасове, который бурно разносил нашу Академию художеств за её классицизм и рутину. К Академии тогда мы привязанности не имели, но изучая антики по традиции всех академий, мы не могли ещё отрецать академического метода, и наслично вовсе не убеждали нападки на неё литераторов и дилетантов. Однако голос Стасова гремел новым национальным громом, В его доводах чувствовалась живая сила реализма и свежие всходы нового в искусстве, ужи tie гтели к его проповеди, как к освежающей грозе и живому теплу. Профессора академии называли Стасова атеистом Аполлона и грубым вандалом красоты. Прославляемое им впервые как источник творчества русское лубочное искусство, они считали продуктом тёмного народа, забавные черни А вообще народ вчерашний раф, продававшийся ещё так недавно как скот на рынке, в то время даже не мог служить предметом серьёзных размышлений сановников об искусстве. Хотя Академия художеств соснования имела характер единственного демократического учреждения в России, и большинство её заслуженных профессоров вышло из тёмного, были примеры даже из крепостного о люда, но, вероятно, аристократизм профессии перевоспитывал их бесповоротно до неузнаваемости. Однажды Антокольский вошёл ко мне в комнату и с серьёзной таинственностью говорит: "Знаешь ли я, Стасов желает познакомиться с моими товарищами. Просит меня позвать моих близких друзей и приедет к нам сюда вечером. Что ты на это скажешь?" Я знал, что Антокольский со Стасовым уже знаком и был у него в публичной библиотеке. Что Стасов хвалил печат на Антокольского, но никак не ожидал, что Стасов пожелает познакомиться с нами. Неужели? Тот самый страшный Стасов Удивился я. Интересно взглянуть, даже страшно делается. А кого позвать? советуется Антокольский. Как ты думаешь? До ближайших обедающих здесь, предлагаю я. Значит, Семирадского, Ковалевского, Савицкого, не прибавить ли ещё Горшкова? В тот вечер мы собрались пораньше. Чай условились пить в моей комнате, как ближайшей от входа. Собравшиеся здесь наши товарищи представляли, как и все ученики тогдашней Академии художеств, Полное разнообразие положений, состояний и воспитания. ММ Антокольский, еврей из Вильны с малым самообразованием. ГИ Семирадский, поляк, окончивший Харьковский университет, сын генерала, получивший хорошее воспитание. ПО Коваленский, русский, сын профессора Казанского университета, окончил Казанскую гимназию. Савицкий, литвак из Белостока, из пятого класса гимназии. Гершков, купеческий сын из Ельца, домашнего воспитания. Я военный поселянин из Чугуева самаучка. Мы сидели в ожидании страшного критика Стасова и тихонько разговаривали о нём. Антокольский в качестве хозяина поправлял сервировку, укладывая покрасивее фрукты на тарелках и по минутному выходил на улицу, чтобы встретить важного дорогого гостя. Иногда кто-нибудь вспоминал громкую фразу из статьи Стасова об Академии, и тогда Семиразский, выпрямляясь во весь рост, начинал шагать по комнате, сверкая серыми выпуклыми глазами. Ковалевский с тайной иронией осторожного татарина умел ловко кольнуть товарища классика в больное место и в виде вопроса похвалить знаменитого журналиста, задеть Семиразского за живое. Семиразский уже горел нетерпением сразиться с критиком. Он был убежденный академист. Наконец-то. Слышим ещё издали на лестнице и по коридору раздаётся громкий мужской голос, и в сопровождении Антокольского показалась громоздкая бородатая фигура мужчины с в проседии в чёрном сюртуке. Он должен был согнуться, чтобы заполнить собою пролёт в мою комнату. Вид его был очень внушителен и также мажорен, как и его статия. Поздоровавшись со всеми Наскора, Владимир Васильевич сказал, указывая на Антокольского: Это вот кому я обязан, что сейчас стою здесь среди вас. Надеюсь, вы хорошо все видели и знаете его статуэтку из дерева Еврей вдевающий нитку в иголку, а? Какова вещница. Небольшая по размеру, но достаточно великая, чтобы увлечь всю новую скульптуру на настоящую реальную дорогу. Дай бог пора. Да, это небывалая вещь. И я бы очень хотел видеть побольше таких начинаний. Надеюсь, вы согласны в этом со мной. Семерадским они заспорили с место в карьере. Когда Владимир Васильевич сказал, что эта скульптура Антокольского из дерева для него выше и дороже всей классической фальши антиков, Семирадский с напускным удивлением возразил, что он с этим никак согласиться не может. Это уже в древности у греков были репарографы, и что Димитриас Афинский жанрист не так уж высоко ценился у тонких меценатов античного мира. Владимир Васильевич сразу рассердился и начал безудержу поносить всех этих Юпитеров, Аполлонов и Юнон. Чёрт бы их всех побрал, эту фальшь эти выдумки, которых никогда в жизни не было. Семирадский почувствовал себя на экзамене из любимого предмета, к которому он только что прекрасно подготовился. Я в первый раз слышу, заговорил он с Роней, что созданием человеческого гения, который творит из области высшего мира своей души, предпочитаются обыденные явления повседневной жизни. Это значит, творчество вы предпочитаете копии с натуры повседневной пошлости житейской. А, вот как. Следовательно, вы ни во что не ставите голландцев, а ведь они дали нам живую историю своей жизни, своего народа в чудеснейших созданиях кисти. Позвольте, вставил быстро Семирадский. Да, но ведь это все так мелкое и непосредственно в сравнении с великой эпохой классического искусства. Хо-хо-хо. А Рембрандт, Авандик, Франс Гальс, Матью, какое мастерство, какая жизнь! Ведь согласитесь, что по сравнению с ними антики Греции представляются какими-то кастрированными. В них не чувствуется ни малейшей правды. Это все рутина и выдумка. Зато в них есть нечто, что выше правды, горячился Семирадский. Про всякое гениальное создание, можно сказать, что в нём нет правды, то есть той пошлой правды, над которой парит нас возвышающий обман, по выражению Пушкина. И великие откровения красоты Элинов, которые они постигали своей традиционной школой в течение столетий, были выше нашей правды. Вот кто обожал формы человеческого тела, и на каких моделях, на своих лучших образцах натуры совершенствовали они свои идеалы. И только их гениальная скульптура на основании анатомического изучения тела могли установить для всего мира каноны пропорций человеческого тела. Возьмите, например, античный слепок кисти руки. Не смеетесь. Попробуйте отыскать в натуре что-нибудь подобное. Да ведь это и есть мерзостьина, от которой тошнит, кричал уже выходя из себя Владимир Васильевич. Его начинал не на шутку сердить этот заношивый диалектик с таким неподельным пафосом защищавший устаревшие академические святости. Для меня так все эти подчистки живой натуры кастрация природы и только. И что это? Стоять непременно надо на одной ноге, отставив эдекс слегка другую. На двух не смей. И все как один, как один. Что это? Спор загорелся страстный. Владимир Васильевич очень хорошо изучил искусство, знал прекрасно греков и все эстетические трактаты и золотые сечения мудрецов-теоретиков, которыми щеголял теперь перед ним Семирацкий. Но он был уже всей душой на стороне новых воззрений на искусство. Стасова забирал реализм живой в искусстве, плоть и кровь человека с его страстью, с его характером. Он был уже во все оружие тогдашних новых воззрений на реализм в искусстве и верил только в него. Он любил в искусстве особенность, национальность, личность, тип и главное типичность. И я не могу понять, как вы, молодой художник, можете переносить эту условность пояс, ограниченность движений. И особенно это вечное повторение одних и тех же форм, везде, всюду. А в лицах до бессмысленности, до шаблонности, однообразие выражений. Ни одного живого лица, ни одного характера, страсти. Возьмите хоть не обею. Что за манекены? Вся группа статисты. Какая вялость, какая мертвечина. Все эти полые позы и плохие как кипетилса на этот раз Семираски. Разве Гелиос похож на Геракла? Развеявся Гермес, одна и та же статуя, Аисхил, Софокл, старик Зенон, развита не живые портреты граждан Эллады. Да мне странно даже кажется, надо ли защищать серьёзных великих гениеллинов. Итальянцы времён Возрождения, только прикоснувшись к ним, создали великую эпоху Ренессанса. Это солнце для академии всего мира. Владимир Васильевич не был красноречив как оратор, но он был глубоко убеждён в своём И никогда ни один противник не сломил его веры в своё. На своих положениях он стоял бесповоротно и противника своего ни на одну минуту не считал правым. Он его почти уже не слушал. Спор становился всё горячее, говорили всё громче, и наконец уже оба кричали в одно время. Не слушая противника, Стасов разносил отжившую классику, кричал, что бесплодно тратятся молодые лучшие силы на обезьянюю дрессировку. что нам поделываться по то древнее искусство, которое своё сказало и продолжать его, работать в его духе бессмысленно и бесплодно. Это значило бы, что мы хотим оживить покойников. Да, мы их никогда не поймём. Будет фальшь одна. У нас свои национальные задачи. Надо уметь видеть свою жизнь и представлять то, что ещё никогда не было представлено. Сколько у нас своеобразного и в жизни, и в лицах, и в архитектуре, и в костюмах, и в природе, а главное в самом характере людей, в их страсти. Типы, типы подавайте, страстью проникнитесь, особенно своей, самобытной. Семирацкий с красивым пафосом отстаивал значение красоты в искусствах. Кричал, что повседневная пошлость и в жизни надоела. безобразие форм, представляющее только сплошные аномалии природы. Эти уродства просто невыносимы для развитого эстетического глаза. И что будет, если художники станут заваливать нас кругом картинами житейского ничтожества и безобразия? Ведь это так легко. Валия из плеча, что видит глаз, только бы по заборе сидо да по чудней. И в архитектуре так опротивили все эти петухи, дешевые полотенца и боярские костюмы. Какая пошлость и дешевка во всем этом! Эти факты, тенденции, эти поучения ничего общего с искусством не имеют. Это литература, это скука, это всё рассудочная проза. Итальянское искусство тем и гениально, что оно культивировалось в высшей религиозной сфере. Оно не останавливалось на грязи человечества и не погрязло в животной жизни, как голландцы. Оно воспарило над всем этим материализмом и вело людей к высшим идеям в изящнейших формах своих созданий. Что я слышу? Что я слышу? говорит уже утомлённым голосом Владимир Васильевич разводит безнадёжно руками и качает грустно головой молодой художник в отцвете и силы образования может так восхищаться скопческой итальянщиной худо худо да ведь это всё папская схоластика весь этот ваш ренессанс и там кроме фальшивого ханжества и пошлой манерности ничего живого нет и никакой религиозности это всё бездушные скопцы Они вот это дискантами вежат свои фриатуры на папских мессах. И Семирадский дерзко рассхохотался. Позвольте, позвольте. А Сикстинская Мадонна, а диспут святых, афинская школа, вечеря вся эта широта замыслов Рафаэля. Неужели вы не видите у него вдохновение свыше? Не чувствуете поэзию великих композиций Санцо? И главное, наконец я вижу, вы как литератор не понимаете пластики, пластики, пластики. Возьмите фрески Фарнезины. Ведь это божество спокойствия, силы, величия и совершенства форм. А насчёт правды в искусстве, так это ещё большой вопрос, и нам, может быть, всегда дороже то, чего никогда не было. Таковы все создания гения, таково высшее творчество. Хмм, да? Поздравляю, поздравляю. вторит Владимир Васильевич: "Есть и такие воззрения. Во всё время продолжения этого спора мы были на стороне Семирадского. Это был наш товарищ, постоянно получавший по композициям первые номера, и теперь с такой смелостью и так красиво оспаривал он знаменитого литератора. Картины эпохи Ренессанса стояли перед нами на недостижимой высоте. Голландцев же мы не ценили. Рембрандт, как рисовальщик, стоял у классиков на заднем плане." А живопись, виртуозность техники по академическим правилам считались признаком упадка искусства. И даже Рембрандтом мы не интересовались и считали его работы недоконченными и почти манерными. За полночь, наконец, после мирной паузы Владимир Васильевич стал собираться. Любезно попрощался он со всеми и, сопровождаемый Антокольским, ушел. За ним, выждав несколько минут, ушли и товарищи. Я сидел ещё в раздумье, как вбежал вдруг Антокольский, расстроенный, озабоченный, остановился среди комнаты и вопросительно развёл руками. А, Илья, что они мне наделали? Как ты на это смотришь? Что такое? Когда? Где? Там при выходе что-нибудь произошло? Как где? Здесь сейчас? Разве ты не слыхал, как здесь сейчас Стасовы в глаза смеялись? Ну что это ты? Я тебя не понимаю. Здесь, когда спорили? Так что ж, ведь он сам же начал кричать первый. Вышел горячий спор и очень даже интересный. Вот ещё дитя. Ты или хитришь, или ничего не понимаешь. Разве так спорят со старшими? Ты не слыхал, как Семиразкий в глаза издевался на таком почтенном, знаменитом писателе, важнича чуть, что он сын генерала, молокосос. А главное, ведь Стасов, мой гость. И что же я, тошно наружно пригласил таких товарищей, которые разнесли его здесь на все корки? Говорил он всё быстрее. Это я не позволю. Так оскорблять у меня на глазах моего гостя, такого почтенного человека. Я сейчас же пойду к Семирадскому и потребую, чтобы он завтра же извинился перед Стасовым. Он метался от предмета к предмету и сокрушался, как бы про себя вслух. Вот, люди, вот друзья, товарищи. Ведь вижу из зависти, Семирадскому досадно, что Стасов обо мне много писал о моей работе. Почему не о нём? Ах, люди, люди. Он всё больше приходил в отчаяние. Шапка на затылке, сюртук расстёгнув, волосы смокли на лбу. Да успокойся же, ты как в бреду плетешь чего не было, говорю я. Как? По твоему ничего не было, и ты с ними теперь? Но ведь ты же молчал, ты их не останавливал и не защищал Стасова, и все вы втворились ими раз как сговорившись. Разве это не правда? Разве я лгу? Да успокойся же ты наконец. Выпей воды и сядь. Ничего тут преступного не произошло. Он отпил глоток холодного чая, сел в трагическая пози делорожеского Наполеона под ватерлоу и тяжело дышал. Наконец тихо заговорил: "Ну скажи мне чистую правду, Илья. Разве Семиразки поступил со мной по-товарищески? Ты правдивый человек. Скажи по совести. Да, по-моему, ничего дурного, особенно намеренного, ты уж это брось не было. Стасов, как видно, очень любит спорить. И мне казалось даже, что он спорил с удовольствием и уходил веселый, прощался со всем дружески и весело." И вот еще, стал бы он обижаться? Не бойся, это такие громобой. Да ему десять семиразких подавай, всех переспорит. Брось ты, иди спать, пора. Неужели ты говоришь по совести, Илья, Илья, грех тебе. А я завтра же пойду к семиразскому и потребую от него извинения перед Стасовым. Я должен это сделать. Стасов мой гость, и главное то, что он говорит великая правда. Семиразки только красиво трещал про старое отжившее, а Стасов говорил про живое родное наше искусство. Знаешь? прав стасов. Да, может быть, ты и прав, но ты не ходи к Семираскому. Уж лучше побывай прежде всего у Стасова. Он сейчас же сам скажет, если обижен. Вздор, не думаю. Антокольский задумался, и мы усталые разошлись спать. На третий день после этого он мне рассказал, как он убитый, виноватый, робко проходил по длинным залам публичной библиотеки, приближаясь к художественному отделу Владимира Васильевича, с бьющимся сердцем и придумывая всевозможные извинения. Вообще он такойский был молчалив. Стесняли его и акцент, и малое случайное образование. Спорить громко он не любил и не мог. Он знал, что его не поймут. Но в глубине души он горел всей страстью к новому, живому искусству. Стасова он понимал и благоговел перед ним, как перед отцом духовным. Смелый полет благородного альтруизма в Стасове и обожание им реального национального искусства окрыляли Анто кольского и вдохновляли его живыми идеями и героическими стремлениями живого истинного художника своего народа. Живая жизнь и особенно близкая история его трагическая народности, безотрадная судьба его родного племени наполняли его душу высоким драматизмом. Его идеи в искусстве были его сердце, его кровь. Ему чужды были восторг эстета, восхищающегося искусством для искусства. И классический отживший мир для него был мёртв. Душа его была искренна и непосредственна. Один стасов с беспримерным благородством поддерживал Антокольского в его пороганом, униженном и оскорблённом мире еврейства. Владимир Васильевич встретил его ещё издали, весело и громко. Ба-ба, кого я вижу? Здравствуйте, сударь, здравствуйте. Добро пожаловать. Здоровы ли ваши товарищи? А я ещё до сих пор вспоминаю наш большой спор с тем вашим астроносом-поляком. Как его, Семиградский, кажется? А он доровитый человек. Туркежель это безнадёжный классик, будущий профессор, итальянчина его Заелла. Но я очень доволен, что познакомился с этой кучкой ваших товарищей. Этот Симиграски с хорошим образованием, он вам будет очень полезен. И весь этот круг товарищей мне понравился. Он вам поможет в дальнейшем развитии. А я всё думаю, а что как вас потянет в классику? Возможно это? А? Нашните вы лепить Амура в Венер. Ах, что вы это, ужасается Антокольский. Это для меня как камень некости. А я в большом беспокойстве шел сюда спросить, не обиделись ли вы на меня за мой вечер. Мои товарищи, то есть особенно симиградские, позволили себе так непочтительно спорить с вами и так до дерзости возражать. Так а вы здесь молодые люди? У нас не смеют так со старшими спорить. Я не ожидал. Я пришел. Извините, простите. О Кельде, что за мысль французский? Да это я очень люблю, мне это-то и понравилось. И вас прошу всегда говорить мне правду в глаза, говорить, что думаете, в чем не согласны со мной. Я со всеми спорю. И что это, кто старше, кто смеет? Нет, нет и нет. Я хочу быть со всеми равным. Мне этот спор у вас очень понравился. Семиградский ваш очень хороший диалектик. А как он у вас идет по искусству? О, он получает первые на миразы эскизы и первые премии за большие композиции. Он на виду. А, дай бог, дай бог. Харьковский университет, говорил он мне. Кончил по естественному отделению, кажется. И ж ты, а какие у него волчьи глаза? Волк да и только.